Жена министра арестована. В новом кабинете Громыка в Министерстве иностранных дел два монтера возились у приставного столика с батареей телефонных аппаратов под присмотром пузатого офицера госбезопасности. Он доверительно заметил Громыка. Кремлевку и аппарат междугородной правительственной связи ВЧ я сам проверил. Новенькие, мембраны мощные, слышимость хорошая. И такие же аппараты установим вам дома». Многозначительно пояснил. Особое распоряжение нашего начальства. Валентин Михайлович Рожков вошел в новый кабинет Громыка. Вызывали, Андрей Андреевич. Громыка подошел к нему и крепко пожал руку. Я ведь еще не поблагодарил вас. Если бы не вы, мы с семьей остались бы на победе. И неизвестно, остались бы живы. Сорок с лишним человек погибли. Ужасная трагедия. Так что я вам очень благодарен. Высокий красивый Рожков смутился. Андрей Андреевич, вы преувеличиваете мои заслуги. Громыко не был склонен к сантиментам и перешел к делу. Хочу предложить вам место заведующего секретариатом. Как вы отнесетесь? Почту за честь и впредь работать с вами, Андрей Андреевич. Громыко не без удовольствия посмотрел на молодого человека. Ваши годы это большое повышение. Так скоро и послом поедете. Рожков хотел выйти, но остановился. «Я только должен вас поставить в известность, Андрей Андреевич, относительно своих родителей. Они жили в Киеве, в 41-м, эвакуироваться не успели, оказались в оккупации, и я ничего не знаю об их судьбе. Я же работал в Нью-Йорке, поехать в Киев не мог. Писал старым знакомым, никто ничего не знает. Стоявший рядом офицер госбезопасности предположил, может, их угнали немцы, когда отступали». «Так война кончилась, они бы давно вернулись. Боюсь, они погибли. Не хороните родителей раньше времени», — остановил его громыка. «Думаю, они найдутся». Громыка приехал домой раньше обычного. «Ужинать не захотел», — сказал жене. «Прогуляемся». Устал. Почувствовав настроение мужа, Лидия Дмитриевна оделась потеплее. Все-таки январь, и они вышли. Уже стемнело. На улице никого не было». Андрей Андреевич взял жену под руку, сказал, «Сегодня арестовали Полину Семеновну Жемчужину». Лидия Дмитриевна вздрогнула. «Жену Молотова?» Громык рассказал. «Меня днем вызывали в ЦК и познакомили с документами Политбюро. Министерство госбезопасности и комиссия партийного контроля представили Сталину записку о политически недостойном поведении Жемчужиной. Так прямо и написано, ужаснулась Лидия Дмитриевна». «Предложили исключить ее из партии», — продолжал Андрей Андреевич. «Разбирали на политбюро». «И Молотов был там». Громыка кивнул. «Что-то сказал в защиту жены?» Громыка качнул головой. «Не посмел». «При голосовании воздержался, а потом вернулся домой и написал покаянное письмо». «При голосовании в ЦК я воздержался, что признаю политически ошибочным. Я голосую за это решение ЦК» который отвечает интересам партии и государства и учит правильному пониманию коммунистической партийности. «И что теперь будет?» — спросила Лидия Дмитриевна. «Он же всю жизнь любит Полину Семеновну. Других женщин для него нет и быть не может». «Товарищ Сталин предупредил Молотова. Тебе надо разойтись с женой». Молотов вернулся домой, пересказал жене слова Сталина. Полина Семеновна ответила «Раз это нужно для партии, значит, мы разойдемся». Собрала вещи и переехала к родственнице. Это как бы развод с Молотовым, а сегодня ее арестовали. Лидия Дмитриевна, понизив голос, произнесла. «Представляешь себе, он теперь каждый день в своем лимузине с охраной будет проезжать мимо здания на Лубянке, где сидит его жена. Он член политбюро, его портреты носят на демонстрациях, а он даже жену спасти не в силах». В ее глазах была тоска. Если уж сам Молотов не смог защитить жену, то что же ждет остальных? Андрей Андреевич, возможно, впервые в жизни не знал, что сказать. Он обнял ее и поцеловал.